Глава восемьдесят шестая. Хуже всего была немота, потому что для этого даже слова не существовало. Можно было сказать «в классе надо мной смеются» или более драматично «меня бьют в школе». Но такие фразы описывали разве что верхушку айсберга, и с ними никуда было не пробиться. В глазах взрослых явственно читалась реакция «Что с них взять? Это ж дети». Мне рано показали, как действует племенной первобытный хищнический механизм. Я больше не находилась под защитой группы. Как будто кто-то установил решетку, и я оказалась снаружи. Если кто-то меня обзывал или сталкивал со стула, остальные не обращали внимания. Агрессия обрела рутинный, обыкновенный характер. Она никого не удивляла. Хотя отравили меня не каждый день. Иногда, неизвестно почему, случались периоды покоя. Ящик Пандоры неделями оставался закрыт. Мячиками на переменке целились не в меня. Пока однажды учительница не выговаривала в классе одному из моих гонителей, и после урока под радостный детский гомон в коридоре с голубыми стенами на мне не отыгрались за униженного. «Ах ты зубрила, сучка, чего уставилась? Получить захотела?» и сезон охоты открывался заново. Роли у них распределялись. Один был лидером, остальные — верными прихвостнями. Они придумывали мне клички, из чего ни попадя делали нелепые штуковины, изображавшие мои брекеты. Швыряли в меня мяч так, что я до сих пор ощущаю эти сухие, злобные удары. На уроке физкультуры сломали мне мизинец, наслаждались моим страхом. Думаю... Они этого даже не помнят. И если сильно задумаются, может, всплывёт в памяти. Ну да, пару раз подразнили её. Их и тогда, в детстве, отличало безразличие к происходящему. В самые трудные годы, примерно с восьми до двенадцати, я была не одна, травили ещё нескольких девочек. Второгодницу? иммигрантку из Китая, которая почти не говорила по-испански, красавицу, у которой раньше всех появились формы. Мы были самыми слабыми особями в стае, которых хищник безошибочно определяет издалека. Многие люди идеализируют своё детство, видят его прекрасным краем утраченной невинности. У меня и в помине нет воспоминания о какой-то там невинности. Моё детство — странная гремучая смесь — жажды жизни и страха, слабости и сопротивления, темных дней и неудержимой радости, игры любознательность, первые подружки, беззаветная любовь родителей и постоянное унижение. Не знаю, как совместить эти две части моего опыта. В памяти они лежат отдельно. Но хуже всего, повторяю, была немота. Я приняла кодекс поведения этих детей смирилась с кляпом. Все мы лет с четырех знаем, что ябедничать плохо. Ябеда — это стукач, трус, плохой товарищ, он заслуживает, чтобы его чмырили. Что происходит на перемене, остается на перемене. Взрослым ничего не рассказывают, в крайнем случае рассказывают так, чтобы им и в голову не пришло вмешаться. Поцарапалась я сама, случайно. То, что у меня крали, или то, что я обнаруживала плавающим в унитазе, я теряла. Я чётко усвоила, что единственный доступный мне проблеск достоинства в том, чтобы терпеть, молчать, не реветь на виду у других, не просить о помощи. И я не одна такая. Насилие среди детей, среди подростков продолжается, потому что оно окружено кольцом непроницаемой немоты. Годами Меня утешала мысль, что я не стукачка, не позор класса, не трусиха, что я не пала. Из-за неверного понимания чувства собственного достоинства, из-за стыда я подчинилась норме. Кое о чем нельзя рассказывать. И мое желание стать писательницей — запоздалый бунт против этой немоты. Кое-что, о чем нельзя рассказывать, это как раз то, о чем обязательно надо рассказывать. Я решила стать ябедой, стукачкой. Корень письма часто теряется во тьме. Моя тьма, вот она. Она питает эту книгу и может вообще все, что я пишу. В те годы унижений мне, кроме моей семьи, помогали четыре человека, которых я никогда не видела. Роберт Льюис, Михаэль, Джек и Джозеф. Позже я поняла, что их знают в основном по фамилиям. стивенсон Энде, Лондон, Конрад. Они показали мне, что мой мир всего лишь один из многих одновременно существующих миров, в том числе воображаемых. И что я могу складывать головокружительные фантазии в тайную комнату, а потом туда прятаться, а снаружи хоть трава не расти. Это открытие изменило мою жизнь. Я порылась в старых бумагах и нашла рассказ «Дикие племена», мой так сказать первый литературный опыт перечитывать его столько лет спустя странно но я не собиралась запускать в него редакторский скальпель это такая персональная археология я докапываюсь до того слоя прошлого в котором близость событий еще удерживала меня от наложения благонамеренных и коварных фильтров памяти и обнаруживаю что когда у меня случалась маленькая трагедия моей спасательной шлюпкой тоже стали книги я капитан корабля стою на палубе и слышу крик земля земля иду на нос беру подзорную трубу на острове растут пальмы кокосы высятся скалы причудливых форм остров сокровищ рулевой три градуса лево руля поднять паруса мы пристали я сама обследую остров потому что весь экипаж боится Моряки рассказывают страшные истории про дикарей, живущих на острове. «Что ты тут делаешь?» «Бутерброд жрёт. Ей много надо жрать, чтоб всё знать. Покаж. Смотри-ка, с сыром. Вкусный? Тьфу, теперь вкуснее будет. Но ты красавчик. На, ты тоже харкни. А теперь отдай обратно, пусть жрёт. Жри давай, чтоб мы видели, и не вздумай реветь». Да не станет она реветь, она же самая умная. Всё сожрёт и никому ничего не скажет. Я вижу дикарей. Набираюсь храбрости. Чёрт побери, лучше их не злить. На своём языке они зовут меня хитрым белым дьяволом. Меня ведут к вождям, их двое. Они угощают меня своей едой. Если откажусь, меня убьют. Они могут подружиться со мной, а могут быть очень жестоки. Я вижу вокруг скелеты их жертв. Мне подают живых червяков на пальмовом листе. Внутри у меня все переворачивается, но я должна держаться. Жую, потом глотаю. Съедаю все до конца. Они хохочут от радости и отпускают меня. Спасена. Судя по карте, деревня дикарей недалеко от того места, где спрятано сокровище. Я проникаю в пещеру с неровными сырыми стенами, иду осторожно, вдруг засада. Дни напролёт я блуждаю по пробитым в камне коридорам и нахожу сокровище как раз в ту минуту, когда звонит звонок с перемены.